Глава 14. Расставание – это такая сладкая печаль. Фигаро. Перспектива широкой проверки моей деятельности в иных измерениях меня встревожила, но не настолько, чтобы я забыл о хороших манерах. Во время драки в переулке Джи спас мою шкуру, и в течение всей этой полицейской катавасии – Какая-то часть моего мозга искала способ отплатить ему. Когда мы покинули полицейский участок, мне подумалось, что я нашел ответ. «Слушайте, Дж. Р.», — повернулся я к нему, спускаясь по лестнице, э, «насчет того бизнеса, которым вы хотите заняться, насколько большой капитал вам понадобится для начала?» Я увидел, как при моих словах у него напряглась шея. «Я же уже сказала, мистер Скиф, что не приму вознаграждение за спасение вам жизни. А кто говорил о каком-то вознаграждении? Я веду речь о вкладе в ваши деловые операции и получении доли прибыли». От этого он встал как вкопанный. И вы это сделаете?» Да, почему бы и нет. Я же бизнесмен и всегда стараюсь не упускать возможности финансировать новое предприятие. Тут самое важное – найти достойного доверия главу предприятия для распоряжения вкладами. В данном случае вы уже доказали мне, что достойный доверия. Так сколько же вам надо для осуществления своего плана? Уличный торговец подумал несколько мгновений даже при финансовой поддержке я бы хотел начать помаленьку и постепенно наращивать обороты с учетом этого да думаю примерно тысяч золотом послужит отличным началом О, -о! умно произнес я ставить под сомнение его расчеты я не собирался. Но начальная стоимость оказалась выше, чем я ожидал. У меня имелась при себе пара тысяч, и большая часть этой суммы должна уйти на оплату услуг Эдвика и счетов в отеле. Вот и весь величественный жест. Мне... да надо подумать об этом. У Джи Эр вытянулось лицо. «Да, разумеется. Ну, вы знаете, где меня найти, когда примите решение?» Он повернулся и, не оглядываясь, зашагал прочь по улице. Глупо было расстраиваться из-за невыполнения предложения, которого мне не следовало делать, но я испытывал неприятное чувство. — Теперь нам самое время вернуться в отель, верно, Скиф? — вступил в разговор Кальвием. — Так, с Джи-Эр я напортачил. Но твердо решил уж тут-то сделать все как надо. — Нет, — сказал я. — Нет? — повторил словно эхо Джин. — Так куда же мы пойдем? — Вот в то, то вся и суть, Кальвин. Мы никуда не пойдем. Я пойду обратно в отель, а ты отправишься опять в Джинджер. Он подплыл ко мне на уровне глаз и, нахмурясь, чуть склонил голову на бок. Что-то я тут не пойму. Зачем это мне возвращаться на Джинджер? Ну, за тем, что ты выполнил свой контракт. Значит, ты волен удалиться, поэтому, я полагаю, ты так и поступишь. Я его выполнил. Ну, разумеется. Тогда в переулке ты применил чары и протрезвил меня перед тем, как мне пришлось драться с этими громилами. На мой взгляд, это завершает твой контракт. Джин задумчиво погладил свою бороду. «Не знаю», — усомнился он, — чары-то были не какие сильные. «А ты никогда и не обещал сильных», — настаивал я. «Ты не жалел усилий, внушая мне, как мало ты можешь сделать». «Ах это!» Протестующе махнул рукой Калвин. Это всего лишь стандартная шутка, которую мы преподносим клиентам. Она удерживает их от чрезмерных упований на Джина. Ты бы изумился, узнав, чего только не ожидают от нас некоторые. Если нам удается сдержать их желание, то потом бывает легче произвести впечатление, когда мы иной раз щегольнем своим умением. Это сработало. Ты произвел на меня впечатление. Если бы ты не сделал свое дело там, в переулке, со мной бы разделались прежде, чем появился Дж.Р. Но рад помочь. Это более-менее опасно, чем участие в драке. Может быть. Но по моим понятиям мы в расчете. Ты оказал мне помощь в ключевой момент. Это все, что требовал твой контракт. И даже больше. Джин сложил руки на груди и несколько мгновений сосредоточенно глядел куда-то вдаль. «Проверь меня тут, Скиф», — сказал он наконец. «Я ведь был тебе полезен, верно?» «Верно», — кивнул я, гадая, к чему он клонит. и был весьма неплохим обществом, не так ли? Правда, у меня есть склонность». «Немного распускать язык, но ты, кажется, не возражал против моего присутствия». «Опять верно? Так почему же ты хочешь избавиться от меня?» Внезапно переживания минувшего дня одолели меня. «Добрый совет мотылька! Выпивка, драка, стычка с полицией!» Все это внезапно взорвалось во мне, и я потерял самообладание. «Я не пытаюсь от тебя избавиться!» пронзительно закричал я, Наджина, не замечая, как изменился мой голос. «Неужели ты думаешь, будто мне не хочется по-прежнему видеть тебя рядом с собой? Думаешь, я не знаю, что мои шансы самостоятельно найти аза в этом чокнутом измерении?» «Почти нулевые! Черт побери, Кальвин! Я пытаюсь быть с тобой любезным!» «Хм! А может быть, ты сумеешь быть менее любезным и перестать кричать?» Я сообразил, что оттеснил его через весь тротуар и прижал к стене силы своей любезности. Сделав глубокий долгий вдох, я попытался овладеть собой. «Слушай!» — осторожно проговорил я. — Я не собирался на тебя орать. Просто по моему лицу что-то заструилось, и до меня дошло, что я готов зарыдать. — Хой, черт! Вот-вот. Я уже начинал плакать. Я шумно прочистил горло и уклад краткой смахнул слезу. — Надеюсь, что Кальвин не заметит. Если он и заметил, то был слишком вежлив. Чтобы что-то сказать, я нервно втянул в себя воздух. Ты мне очень помог, Карвин. Больше, чем я мог надеяться, когда открыл твой пузырек. Советы ты давал здравые. И если я попал в беду, так это потому, что недостаточно прислушивался к ним. Я умолк. пытаясь привести в порядок свои мысли. «Я не пытаюсь от тебя избавиться. В самом деле, больше всего мне хотелось бы, чтоб ты оставался со мной до тех пор, пока я не найду ААЗа. Ну, просто я не хочу злоупотреблять твоей дружбой. Я заручился твоими услугами путем самой обычной сделки». по поводу которой ты не мог выразить свое мнение, если ты точно сообщил о том, как действует Джинджер. Если мои слова о том, что наш контракт завершён показались немного холодными, то только потому, что я боролся с желанием просить тебя остаться. Боялся, что если сделаю это, то поставлю тебя в неудобное положение. А на самом деле поставил бы в неудобном положении себя. Если бы я попросил тебя, а ты ответил отказом, то мы оба расстались бы с неприятным чувством в конце того, что было в остальном выгодным партнерством. Хуже этого, на мой взгляд, могло быть только если бы ты согласился остаться из жалости. Тогда я чувствовал бы себя виноватым все время. пока ты был бы рядом, постоянно зная, что ты мог бы заниматься своими делами и отправился, если я не был настолько слаб и сам не способен справиться с такой простой задачей. Слезы теперь лились неудержимо, но я не утруждал себя попытками скрыть их. Меня это больше не заботило.